Добравшись до лагеря Вены у подножия гор, Гарри развел костер, а Министрель тем временем сидел чуть в сторонке и задумчиво пощипывал струны. — Я хочу, чтобы ты услышал это, — вдруг сказал он и начал играть. и его песня длилась целую вечность. Когда же смолкли последние ноты, злобный Гарри украдкой смахнул слезу. — Конечно, над ней ещё нужно поработать, — странным, далёким голосом пробормотал Минестрель. — Но скажи, тебе понравилось? — Ты спрашиваешь, понравилось ли мне, — переспросил злобный Гарри. То есть Она может стать еще лучше? — Да. — Это не похоже на настоящую сагу, — хрипло выдавил Гарри. — Тут есть мелодия. Ее можно насвистывать или морлыкать. Она даже звучит, как они. То есть так, как они бы звучали, если бы вдруг стали музыкой. — Хорошо. Она прекрасна. «Спасибо. Но когда ее услышат люди, она станет еще лучше. Это музыка, которую должны слушать люди». «И мы так и не нашли тел сказал очень мелкий темный властелин. «Значит, вполне возможно, они сейчас где-то живут». Министрель тронул струны лиры. Струны замерцали. «Возможно», — согласился он. «Слушай, парень, — вдруг вспомнил злобный Гарри, — я ведь даже не знаю, как тебя зовут!» Министрель наморщил лоб. Он сам не был уверен, как его зовут. Не знал, куда пойдет, чем будет заниматься. Но почему-то ему казалось, что начиная с этого момента, его жизнь станет куда более увлекательной и интересной. «Я просто певец», — сказал он. «Сыграй-ка еще раз!» — попросил злобный Гарри.